Итак, господин Лаурецкий долго не спал, но вот его слух поразил какой-то шум в кабинете. «Вы думаете, что преступник или преступники проникли не прямо к нему в спальню?» быстро спросил следователь. «Да, я думаю, именно это. В противном случае убийство произошло бы тут же. Им не было смысла церемониться с господином Лаурецким. Это могло только поднять шум». так вы утверждаете, что негодяи пришли с определенную целью убить инженера? Несомненно. Конечно, я не могу утверждать это, так как не все детали мне ясны, но по тем, которые предо мной, я рисую картину преступления таким образом. Убийцы, один или два, во всяком случае не большим, проникли в дом заранее. Весьма возможно, что они подстерегали момент, когда господин Лаурецкий заснет И убили бы его сонного Но так как он не засыпал, а время проходило, увеличивая опасность То они и решили покончить с ним иначе Почему они не напали на него в спальне, тоже более чем ясно А именно, свет от электрической лампочки, при котором он читал и револьвер, лежавший на ночном столике, за которым стоило только протянуть руку, останавливали негодяев. Конечно, они могли при этих условиях совершить свое гнусное дело, но они рисковали, что инженер выстрелит, и тогда шум разбудит остальных обитателей дома. И вот тогда они решили выманить свою жертву из спальни. С этой целью они пробрались в кабинет и произвели там шум. Последний привлек внимание их жертвы. Лурецкий вскочил, накинул халат и, захватив револьвер, бросился вон из спальни. Он прошел прямо в кабинет. «Странно, что он не позвонил слуге. Он, вероятно, и сделал это», спокойно возразил сыщик. «Но это оказалось бесполезно. Провода как звонков, так и электрической люстры, освещавшей кабинет, перерезаны». Убийцы дали пройти своей жертве до половины комнаты, а затем набросились на него, и прежде чем он догадался поднять руку с заряженным револьвером, убили его обоюдоострым кинжалом. Об этом я сужу поранее. «Ну, а присутствие дочери хозяина, чем вы объясните его?» спросил заинтересованный следователь. «О, это произошло самым обыкновенным образом». Барышня, видимо, тоже не спала и читала, сидя в качалке, которую я заметил в углу ее спальни и на которой лежит развернутый роман, когда до ее слуха донесся шум, а даже, может быть, и крик, произведенный при нападении на ее отца. Я, скорее даже, предполагаю последнее, так как она, видимо, не вспомнив о горничной, бросилась вон из комнаты. Звонковые проводы из ее комнаты в комнату служанки совершенно целы. Раз она так бесстрашно бросилась на шум, то это объяснимо только тем, что близкий ей человек был в опасности, и она знала это. В противном случае она поступила бы иначе, вызвав прислугу. Остальное, конечно, ясно. На нее напали? Несомненно. И самым неожиданным образом, так как она не успела крикнуть, ее связали, заткнули ей рот и уложили на диван. Странно, что ее не прикончили, как ее отца, задумчиво уронил следователь. Да, это мне непонятно, согласился агент. Обыкновенно в таких случаях приканчивают и нежелательных свидетелей. Тут кроется что-нибудь другое. Я даже уверен, что негодяи совершили убийство далеко не с целью грабежа. «Не может быть, ведь похищены все деньги, полнейший разгром!» «Разгром ничего не доказывает», — возразил сыщик. «Вглядитесь в обстоятельства дела, и вы найдете в них много такого, чего не бывает в обыкновенных убийствах с целью грабежа». Тут, я утверждаю, работали необыкновенные убийцы-профессионалы, а люди, детально разработавшие план преступления, и неукоснительно следовавший ему хотя бы самое проникновение их в дом. Я расспрашивал швейцара, и он клятвенно утверждает, что не слыхал ни малейшего шума. Хотя я готов держать пари на свое годовое жалование... что злодеи самым спокойным образом вошли в дом, отворив парадную дверь заранее приготовленным ключом, которым затем и закрыли ее. А почему швейцар не слыхал шума, я вам могу объяснить. Его усыпили. Усыпили? Вы шутите? Я пришел к этому убеждению из-за маленькой фразы, которую произнес при допросе лакей Трифон Иванович. Он заявил, что вообще, страдая бессонницей, он сегодняшнюю ночь, сам не знает почему, спал так крепко, что еле проснулся в обычный час и до сих пор не может избавиться от легкого шума в голове, как будто он накануне выпил четверть водки. За ужином он ел приготовленные поваром почки и больше ничего. Их ели и все остальные слуги – Опрошенные мною по очереди, они признались, что сегодняшнюю ночь спали особенно крепко и чувствуют легкое недомогание. Из этого я заключаю? Не слишком ли смело ваше заключение? С досадой заметил недовольный вторжением в свою область следователь. Ведь этим пресловутые почки, вероятно, ел господин Лаурецкий с дочерью, однако не мог уснуть. «Инженер не ел их», — ответил агент. У него вообще не было привычки ужинать. Кто же, по-вашему, подсыпал сонного зелья в это кушание? Спросил не без ядовитости представитель правосудия. На этот счет у меня тоже есть маленькое предположение. Я думаю, что сделал это заходивший на кухню разносчик. Он стоял около получаса близ плиты, показывая свои товары. Повар, рассказавший мне о нем, согласен, что разносчик мог сделать это, так как сам он несколько раз поворачивался к этому разносчику спиной и раз даже вышел из кухни, оставив его одного. Вообще, этот разносчик очень подозрителен. Он предлагал свои товары по баснословно дешевым ценам. И мне думается, это продажа с верным убытком, была придумана лишь для того, чтобы подсыпать какого-нибудь одурманивающего средства в готовившееся к ужину кушанье. Ваше расследование пока блестяще. Но почему вы решили, что убийцы преследовали не единственную цель грабежа по произведенному ими хаотическому беспорядку как в спальне, так и в кабинете? Правда, они взяли все деньги, которые нашли, но, видимо, искали они что-то другое. Иначе зачем бы им было так перерывать ящики письменного стола? Они не оставили ни одного из них в порядке, хотя в нижних самый недогадливый человек не стал бы искать ценных вещей. А перерытые бумаги негодяй не оставили ни одной, предварительно не подержав ее в руках. Это доказывают. Кровавые следы на них Те из бумаг, что поменьше и напоминают письма Они даже развертывали и, видимо, читали Да, это верно, я тоже обратил на это внимание Согласился следователь Точно так же и в спальне Убийцы не удовольствовались взятыми деньгами А сломали шкатулку с бумагами и все побросали на пол Разве это не странно? Обыкновенные грабители не будут делать этого, а заберут поскорей добычу и скроются. Между тем много ценных вещей, лежащих как в спальне, так и в кабинете, остались нетронуты. Хотя бы кольцо покойного инженера, бывшее на ночном столике, стоимостью не меньше пяти тысяч рублей, оставлено убийцами без внимания. А его дорогой хронометр... «Итак мы перед тайной, которую я постараюсь раскрыть», — скромно заметил агент. В эту минуту в комнату вошел доктор, приводивший в чувство дочь Лаурецкого, и обратился к следователю. «Господин Хворостинский, моя больная, чувствует себя очень недурно». Она в полном сознании, если вы пожелаете, то я могу без ущерба ее здоровью разрешить вам допросить ее. Конечно, если это необходимо для правосудия. Это крайне важно, вскочил следователь. В таком случае идемте. В спальню молодой девушки направились два представителя правосудия в сопровождении доктора и сыщика. так удачно начавшего следствие и сделавшего столь поразительные выводы. Молодая девушка полулежала на кровати, когда к ней в комнату вошли четверо мужчин. Несмотря на смертельную бледность, покрывавшую ее личико, в ее глазах светилось полное сознание, а голос, хотя и дрожал от волнения, но был ясен и звучен. Следователь, выслав из комнаты лишних свидетелей, осторожно приступил к допросу. «Расскажите, милая барышня, что произошло с вами сегодняшней ночью?» – начал он. «Каким образом вы очутились в кабинете вашего отца?» «Покойного. Я знаю правду. Не скрывайте от меня этого печального факта. Ведь он мертв». Из ее глаз покатились частые крупные слезы. Бедный папа, погибнуть такой ужасной смертью. О, гнусные злодеи должны быть наказаны. Вы обещаете мне это? Мы сделаем все, что в наших силах. Многое зависит и от вас. К сожалению, я, я знаю очень мало. Ваша надежда на мое содействие окажется недействительной. Но все-таки... «Если прибавить ее к тому, что мы уже узнали, то получится нечто целое». «Ах, вы уже что-нибудь узнали?» – воскликнула Зоя. «Да, мы сделали кое-какие выводы. Не скажете ли вы нам, сколько человек забралось к вам в дом сегодняшней ночью?» а, «Двое. Один мужчина и одна женщина, но переодетая мужчиной». «Из чего вы это заключили?» по голосу Значит, она говорила? Нет, только крикнула. Я расскажу вам по порядку, как было дело. Вчера мне почему-то не спалось. Я имела вечером с отцом долгий разговор, который взволновал меня. И сон буквально бежал от моих глаз, когда пришло время ложиться в постель. Тогда я стала читать. Я увлеклась чтением. Не знаю, который был час, но... Думаю, что не меньше половины второго. Когда вдруг в тишине дома мне послышалось что-то странное. Со стороны кабинета моего отца до меня донесся какой-то небывалый шум. Я прислушалась. Вслед за шумом послышался скрип двери. А затем, по прошествии какой-нибудь минуты, я ясно услышала голос моего отца – «Что тут?» — громко признёс он. Тогда я вскочила. У меня мелькнула мысль, что к нам забрались воры, и я только что хотела броситься к находившемуся около постели звонку, чтобы разбудить прислугу. Как вдруг до меня донёсся ужасный крик, крик смертельно раненого человека. Молодая девушка на минуту закрыла глаза и замолчала. Я узнала по голосу, что это кричал Мой отец. Я поняла, что на него напали и напали зверски из-за угла, так что он не мог даже позвать на помощь. Конечно, у меня тут час созрело решение бежать к нему, и я, чертя голову, бросилась в кабинет. Когда я добежала до него, и мой взгляд упал на представшую передо мной картину, я, в свою очередь, тоже громко закричала. Меня удивляет, «Как мой крик не слышал никто из слуг?» «Это очень просто объяснимо», «вставил следователь». «Все они были усыплены снотворным порошком, подсыпанным в кушанье, приготовленное на ужин». «Ведь вы-то не ели его?» «Нет. Я, как и мой отец, никогда не ужинаю, считая это вредным. Но возможно ли такое предположение? Значит, Преступники находятся здесь, в доме? Нет, но они путем хитрости сумели проделать эту гнусную историю.